нашу программу продолжает литературная передача. Послушайте рассказ Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина "Деревенская тишь". Он прозвучит в исполнении заслуженного артиста России Владимира Таскина. Запись из фондов Радио. Утро. Кандраций Трифоныч Сидоров спал ночь скверно. и в величайшей тоске слоняется по опустелым комнатам деревенского своего дома. Комнат целый длинный ряд, и слоняться есть где. Некогда он гордился этим рядом зал, гостиных, диванных, и даже называл его анфиладою, произнося N несколько в нос. Теперь он относится к конфиладе иронический и принимая гостей, говорит просто: "А вот и сарай мои". Походит, походит Кондратий Трифоныч и остановится. Иногда потрёт себе ладонью по животу и слегка постонет. Иногда подойдёт к окну и побарабанит в стекло. И опять начинает ходить по своим сараям. И опять остановится. Посмотрит на сапоги, просторно ли они сидят на ноге. Вытянет ногу, чтобы удостовериться, крепко ли штрипки пришиты и не морщат ли брюки. «Ванька, к васу!» — кричит Кондратий Трифонович. Ванька бежит из лакейской и подаёт на подносе стакан с пенящимся квасом. Но Кондратию Трифоничу кажется, что он не подаёт, а суёт. Что ты суёшь? Что ты мне суёшь? Скидывает он на Ваньку. Ничего я не сую, отвечает Ванька. Ладно, думает Кондратий Трифонич. И опять начинает с ходьба. Всё это заканчивается свистом, на который опять вбегает Ванька. Ты что на меня глаза вытерщёл? Ничего я не вытерщёл. Ладно, говорит Кондратий Трифонович. Пошёл подзамя агашку. Через минуту является Ванька и докладывает, что агашка не идёт. Почему ж она не идёт? Говорит, не пойду. Только и говорит. Только и говорит. Ладно. В голове Кондрате Трифоныча зрит мысль. Он решает всё терпеть, всё выносить до приезда станового. Поэтому, хотя внутри у него и кипит, Но он этого не выражает. Он даже никому не возражает, а только думает про себя. Ладно. Помалчивает. До приезда Станового. Не дальше, как вчера, на ночь, Ванька снимал с него сапоги и вдруг ни с того ни с сего прыснул. Ты чему, Шельма, смеешься? Ничего я не смеюсь. Это? какое весе смеётся, да тут же в глаза ещё запирается. Чего мне запираться? Как бы смеялся, так бы и сказал, что смеялся. Ладно. Он уже давно заметил, что между ними Ванькой поселилась какая-то холодность, какая-то натянутость в отношении. Услышав же, что об этом предмете весьма подробно объясняется в книжке называемой Русский вестник, Вот сиди у соседа, взял у него книжку и узнал, что подобные натянутые отношения называются сословным антагонизмом. А ну, конечно, рассуждал по этому поводу Конадрац Трипнич. А ну, конечно, Ванька сотаги чистит, а я их надеваю. Ванька печки топит. А я около них грейвс. Ну да. Это оно. Контрач Триппнич садится на диван и примечает, что пыль со стола не сметена. В былое время, то есть до антигонизма, он вскипел бы при виде такого беспорядка. Теперь этот беспорядок приносит ему более удовольствие, нежели огорчение. ибо он видит в нём улику. «Ванька!» — кричит Кондратий Трифонович, и в голосе его слышится уже торжество победы. «Это что?» «Столс». «А на столе что?» «Пыльс». «Ну?» Ванька молчит. «Ладно». говорит Кондрать Тривнич, и через минуту имеет удовольствие слышать, как Ванька хихикает с кем-то в передней. Кондрать Тривнич снова предаётся мечтаниям. Он мечтает о том, как было бы хорошо, если бы становой вдруг в эту самую минуту вырос из земли, так чтобы Ванька не опомнился. И ни как не успел стереть пыль со стола. Представляет он себе изумлённое, полоумишое мордо Ваньки и невольно и сладко хихикает. Но вот мысли мешаются, образуются зелёные круги. Надоело сидеть, надоело мыслить. Чёрт, знаете, есть что ли мне хочется? Часовая стрелка показывает половину одиннадцатого. За попом что ли спосылать, рассуждает сам с собой Кондратий Трифович. И тут же решает, что спосылать необходимо. Но вот и батюшка пришел. Кондратий Трифович слышит, как он сморкается и откашливается в передней. И в нетерпении ворчит. О, чтоб сморкаться еще выдумал. Батюшка человек маленький, рыхленький, лицо имеет благостное, но вместе с тем и угрожающее, как будто оно говорит, а вот погоди, скажу я тебе уже проповедь. Скука очень, говорит Кондрат Стрифмнич после взаимных приветствий. Можно молить, вою развлечься, отвечает батюшкой, при этом лицо его осклабляется. Ну вас. Молчат. Сидел, сидел, чёрт, да чего не передумал. Хоть бы ты, что ли, отче, паству-то разумел. Разве предосудительное что заметить изволили? «Да что? Грубят себе поголовно, да и шабаш?» «Не похвально! Просто житья от хамов нет!» «В ком же вы наиболее такое настроение замечать изволили, Кондратий Трифонович?» «Во всех! От мала до велика все грубят! Да как еще грубить-то выучились!» Ни слова тебе не говорит, а грубит. Служит тебе каналием, Стакан воды подает, а грубит. Батюшка тоскливо помотал головой и крякнул. Опять молчат. Что ж это за скука такая? Закуску, что ли, велеть подать? Во благо времени и пищев, Невредительно бывает. Аня во благо времени. Как батюшка при вскакивает и откидывается назад. Ну и сиди нелепый. Зачем пустяки говоришь? Молчат. Не люблю я, когда ты пустяками мелешь. Молчат. И кого ты этими пустяками удивить хочешь? Батюшка краснеет. Кондратий трипнич тяжко вздыхает и произносит: "Ох, скука-то, скука-то какая! Времени благопотребное", рискует батюшка, но тут же обнаруживает беспокойство, потому что Кондратий трипнич смотрит на него сурово. "И откуда ты Это кем глупым словам выучился. Ну говорил бы просто, не потребное время и не надоело тебе язык-то ломать. Молчать. А ты слышал, что Скуракин на днях такого живот, как ты, папа, высек, спрашивает внезапно Кондратий Трифонович. Стало быть, э, следствию наряженную. Да, брат, э, тоже вот всё говорил о грехах до да благоутробно. Ну и высик. Вся эта историю Кондратий Трипниц сейчас только что выдумал, и никакого попаска рак не сек. Но ему так понравилось его выдумка, что он даже повеселел. Да, брат. Право наше ещё не кончилось. Вот в дому высити э, высик. И, ищи надём. Однако, позвольте, Кондратье Trifunыч, осмелюсь я думать, что господин Куракин поступил не по закону. Ну, по какому там ещё закону? Известно же, кто не по закону, а по обычаю. Позвольте, Кондратье Trifunыч, я всё-таки осмелюсь полагать, что господин Куракин не имел никакого права. Вот выще кипся тут. Высечь недолго-с. Ну да, и долго, и недолго, а, а высечь, высек. Ну, стало быть, эдак, всех высечь можно. Всех. Стало быть, и... Батюшка не договорил. Э, стало быть, и... Батюшка обиделся. Мало-помалу он так разревновался, что даже встал и начал прощаться. Уж я, Кондратий Трифонович, лучше в другой раз приду, когда улучшится более благоприятная минута. Ну да ты постой, ну куда ты? Это ведь я пошутил. Мне благообразно шутить изволите. Фу, черт, опять ты с твоим благоутробием. Да говорят тебе пошутил. Нет, Кондратий Трифонович, слышь, говорят, пошутил. Да, Кондратий Трифонович. Ну и ступай. Ну и пропадай. Только ты у меня смотри, ни ни молебнов, ни... И не все на шных, не малебны. Не-не. И надо -с. собственную же свою душу не соблюдать. Батюшка ушёл. Впередне опять послышалось откашливание и сморкание. Кондратий Трифонович опять почувствовал прилив тоски. Ай! Воротить его! Бенька побежал, наворотил с ответом, что батюшка не идёт. Сказать чему, что я, что я его умираю. Батька воротился, но стал у самой двери. Что вам э, сюда угодно? Да садись же ты. Нет. И дома посижу. Ну да полне, ну благопрости ты меня. Ну по поблагобеседуй со мной. батюшка Калибалс. А не то давай, почавкаем что-нибудь. А если это не нравится, так поблаготрапезуем. Батюшка плавными шагами приблизился к стулу и сел. Но он всё-таки ещё не совсем оправился, потому что опять вынулся из кармана платок и начал вытирать им между пальцев. Приносят водку. Кондратий Трифонович налевает рюмку и подносит батюшке. Я думаю, на будущий год молотилку выписать, говорит Кондратий Трифонович, а сам в то же время думает: "Кукиш с маслом, на какие-то деньги ты выпишешь?" Это полезно, и крестьяне от вас по заняться могут. Яй се сенаворошилку куплю. Да вот всё де село, какая есть. Молчат. Выпили по-другой. У меня имение хорошее, говорит Кондрать Трипунич. Батюшка ни известно с чего вдруг распростирает руки, как будто хочет обнять необъятное. Нужно только руки приложить. Вот я с будущего года молоко в Москву возить стану. Экипажцы станут идти, сделаете. Ну да. Положим, например, э, что корова даёт, ну хоть ведро в день. Бачка крякает и откидывается назад. Ну да, ну, ну хоть э, ведро в день. Положим хоть по 8 гривен за ведро. Сколько это войдёт? Когда эти три фунтов задумывается и в России всплывает третий рынок. Батюшка съедает грибок. Одного торф сколько у меня? Стало быть, торфом торговать будете. Всем будет торговать. И молоком буде торговать, и торф буде продаватись, и ягоды в Москву буде возити. «Нонче, брат, глядеть-то нечего! Нонче, брат, дворянскую-то спесь надо побоку!» «Стало быть, изволите находить, что не предосудительно!» Вместо ответа Кондратий Трифонович выпивает четвертую и в то же время указывает на графин-батюшке, который немедленно следует его примеру. «Молчат!» А то вот еще искусственным разведением рыб заняться можно. Стало быть, всякую рыбецу у себя завести можно. Всякую. Подумаешь, какую, однако, власть над собой человек взял? Да, брат, власть. Только тверди извест небесных, Ещё соделать не может. А рыбу может всякой. И не без выгодность. Как вот чёрт безвыгодно? Ты пойми, сколько в Москве стерлядь стоит? Что ж, это дело хорошее. Может и крестьяне около вас по займут со. Молчат. Я нончев всё буду сам. Лес рубить буду сам, Молоко в Москву возить сам, Торф продавать сам, Говорит он, приходя внезапно в восторг. Доброе сударь дело. Нончи, брат, не то, что прежде, Нет, брат, шалишь, Нончи везде все сам. И посмотри сам, и смесь сам, И съезде везде сам, Я опять посмотри, я опять Свесь Кондрате Trifunich говоря это, суетится и тыкает руками, как будто он в самую эту минуту и смотрит, и весит, и куда-то едет. Водворяется молчание. Хорошо бы машину какую-нибудь выдобыть. Про какую такую машину говорите, дозвольте. Ну, какой-нибудь, что бежала и катила, и лес бы рубила, и масло бы пахтало, и везде бы один привод действовал. Слышно, англичане много всяких машин выдумывают. Сидел бы я себе дома, да делал бы... Да дело бы машины, а потом на Москву продавать возил бы вот Бог англичанам на этот счёт большую остроту ума дал. А нас не дал. Зато наш народ благочестием и благоугодною к церкви преданностью одарил. Ну и опять я тебе говорю, Кавоте своими благо глупостью, благодевить хочешь. Бачишь, как окончательно конфузиция закусывает губы. Напротив того квадрате три вынуч воспламеняется и постепенно входит в хозяйственный азарт. Он объясняет, что можно на лима с лещом совокупить и что из этого должна произойти рыба, у которой будут печёнки и молоки на лимии. А тёшка лещинная. Он объясняет, что примеры подобного совокупления случались и в природе. Стерля совокупилась со ситром, и вышла рыба-шип, которую он ел на обеде у губернатора. Он объясняет, каких он коров из Англии выпишет, костей у них совсем нет, А всё одно мясо да молоко. Всё молоко, всё молоко. Он обещает наконец, что выстроит новую колокольню. Такую колокольню. Один этаж каменный, другой деревянный. Потом опять каменный и опять деревянный. И разговаривает таким манером, Выпивает рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой. Батюшка в свою очередь выпивает. И вследствие этого беспрестанно поправляет пальцами глаза, как будто хочет их разодрать, чтобы лучше видеть. В то же время он радуется, что в одно утро приобрел столько разнообразных сведений. «Это вы...» Благополезное дело затеяли Кондратий, этот рифоныч тутый. Не кончается и залгавшись в конец, все вероятно надея, что машины все до одной изобретены, коровы все выписаны Кондрати Тривныч впадает в истощение. Часы бьют 2. «Обедать!» – кричит Кондратий Трифонович. «Ты со мной, что ли, отчим?» «Уж очень занятно вы рассказываете, Кондратий Трифонович. Послушал бы и исчез. Ну, а коли послушал бы, так и оставайся». Подают обедать. «Ты для чего же Рыжиков к Жиркову?» «Кого не подал?» Неверным несколько путающимся языком допрашивает Ваньку Кондратий Трифоныч. «А для того и не подал, что огурцы есть!» Тоже путающимся языком отвечает Ванька. «Ишь ты, дразница шельма!» Замечает Кондратий Трифоныч и подмигивает батюшки вверх. как бы приглашая его быть свидетелем батькиной грубости. Наконец из сумерек упали. Батюшка давно ушёл. Кондратий три внучь спит и даже во сне ничего не видит. Как повалился он на постель, так и ему голову словно заложило чем. В передней вторит ему банькам. В шесть часов Кондратий три внучь уже шагает по своим сараям и опять ходит и опять ждёт скоро ли чай подадут банька да пошли ты разбойника гашку ко мне а гашка является это девушка кругленькая полненькая белокуренькая Сидим я там на весьма приятном личком. Что вы, Агашника, ко мне не ходите, спрашивает её Кондратий Трифонич, си меня кругомняя ножками, как делают влюблённые петухи. Вы разве спрашивали меня? Отзывается Агашника, повёртываясь на своей оси, в том же направлении, по какому ходит Кондратий Трифонич. Я с вами 10 раз Ваньку посылал. Ванька ни разу мне не говорил Это-ка и скот Подлец А отчего же вы Сами никогда Ко мне не зайдетесь Агашенька не отвечает Она слегка зарделась Ну-с Агашенька-с Я Кондратий Трифонович Я-с yes. Начинает Агашенька и никак не может Кончить Ну-с э -э, Что ж Рис. Ес. Позвольте мне, Кондратий Трифонович, замучить тис. С короговоркой произнёс Тагашенко и умалкает, словно сама испугалась слов своих. А щёки у него так и пылают, так и рдеют от стыда и испуга. Кондратий Трифонович а задачи. Он думает, как ему поступить. Вы за кого же замуж выходить огашникс? Я за повара, э, за Степанас. Хм. За Степана? А в девушках оставаться не хотите? Уж позвольте, кондрать трифнич. Ну, баш с вами. Кто же у вас пассажирцам цом быть? Агашёнка перебирает пальцами концы большого платка, который накинут у ней на шею. Хочешь, я посажённым отцом буду? Ах, нет, нет. Уже оставьте это Кондрать Трифоныч. Ну что же, и в посажённые ты уж взять не хотите? Агашёнка, видимо, тяготится разговором. Она переминается с ноги на ногу и хочет уйти. Кондратью Трифановичу кажется, что она неблагодарная. «Хоть жить-то у меня! Останетесь ли?» Кричит он вслед и, не получив ответа, ворчит. Ишь, даже ответа не дает. Между тем на дворе разыгрывается вьюга. «Что ж он чаю под лес не дает?» Вскрикивает он, как уязвленный, Удоставились, что часовая стрелка стоит на половине 8:00. Ванька, чаю. Чаю-то что ж не даёшь? Не стою я, что ли? Ванька хочет уйти. Нет, нет, ты мне говори. Не стою, что ли я чаю, что ты меня до сих пор маришь? Я думал, что не надо. Ты дома. Он дома. Мне всё прочим. Он думал: "А ты знаешь ли, как вашего брата задумляете?" Он думал. Типне, типне. Ах, ах ты. Ну, стой. Холодно. Ну вот и чай выпьет. Кондратий три полуночи берёт засаленные карты. И начинает раскладывать гран по фьянс. Он гадает, родится ли у него рожь сам 10 не выходит. Он гадает, станет ли Агаша жить у него. Не выходит. Он гадает, избавится ли его имение от продажи из публичного торга. Не выходит. Кондратий Трипунич спит. В комнате жарко и душно. Поутру, часов в 8:00 чуть бряжется, а уж его будет Ванька. Что такое? Что такое? спрашивает он, глядя на Ваньку мутными глазами. С ногой приехал. А-а. Ладно, произносит Кондратий Трипунич. И лицо его принимает ироническое выражение, которое очень не нравится Ваньке. Имénieе описывать приехалс. Говорит Ванька в самый упор, как бы желая сразу окатить Кондратия Тригныча холодной водой. Рассказ был такой щедрый на деревенской тишь, звучал в исполнении заслуженного артиста России Владимира Таскина. Запись из фондов радио.